Линус Глава первая Линус повернулся в постель и открыл глаза. Послышал шуршание. Он встретился глазами с Ингваром Бергманом, который взирал на него с купюру в 200 крон. Тряпка, которая была завешена на окно, светилась красноватым, а значит, для ноября солнце стояло максимально высоко. Должно быть, он долго спал. Ай, болеем, черт! В то же мгновение, когда он потянулся за телефоном в кармане куртки, чтобы проверить время, Он вспомнил, что телефон отключен со вчерашней ночи. Это черт номер один. Черт номер два заключался в том, что телефона в кармане не было. Линус встал, несколько купюр слетели с кровати на пол. Он осмотрел куртку на случай, если телефон лежит в другом кармане. Нет, не лежит. Мысли крутились в голове, в груди росла паника, как уровень ртути в термометре. Потерять телефон — это почти то же, что потерять свою жизнь Все контакты, все сообщения — Конечно, они зашифрованы, но если телефон попадет в лапы легавых, они гарантированно извлекут из него пользу. Он заглянул под кровать, за кровать, под подушку. Стряхнул вязаные покрывалы, и деньги рассыпались по полу. Гребаный телефон пропал. Непонятно как, но пропал. Линус почувствовал, что его тошнит. Он вспомнил, как пришел утром домой, посмотрел на Хенрика и потом сразу ушел в свою комнату и лег спать. Телефон мог быть только здесь и все же он распахнул дверь и облазал пол в прихожей. Краем глаза увидел Хенрика на диване. «Доброе утро», — сказал Хенрик. «Заткнись, у меня телефон пропал». «Не-а». «Да долбаный ты, идиот, не слышишь, то что я сказал?» «Твой телефон здесь». Линус бросил злобный взгляд на Хенрика, который сидел на диване, сложив руки на коленях, словно девица в ожидании приглашения на танец. На столе перед ним лежал телефон Линуса. Пошатываясь от невероятного облегчения и вперемешку с растерянностью, Линус вошел в гостиную. «Садись», — сказал Хенрик. «Времени нет, не понимаешь, что ли?» — Линус потянулся за телефоном. «Надо проверить». Я сказал «Сядь». Что-то в голосе Хенрика заставило Линуса посмотреть на него до того, как он взял телефон. В правой руке Хенрик держал пистолет, который он когда-то спер, и который теперь был направлен на Линуса. — А вот сейчас, Хенрик, ты очень не вовремя, — сказал Линус и отдернул руку. — Это ты взял телефон? Из кармана куртки? — Да. Дулом пистолета Хенрик указал на кресло. Садись. Линус посмотрел на Хенрика, смерил его взглядом. В его глазах было холодное, приглушенное безумие. Это у них семейное, но оно редко проявлялось за его жалкой, унылой физиономией. Все равно, что смотреть на бешеного пса на цепи, который вот-вот лопнет. Линус поднял руки и сел в кресло. — Хреново, Хенрик, — сказал он, — все это очень хреново. Помнишь, что я говорила? — Я помню все, что ты говорил, — прошепел Хенрик, так что капли слюны приземлились на стол. — Каждое, гребанное, слово. Но сейчас я хочу поговорить, и, похоже, это единственный способ. — Валяй, говори. Но у тебя очень большие проблемы, надеюсь, ты понимаешь. — Вот какие у меня проблемы, — сказал Хенрик и приставил дуло пистолета к виску. В глазу у него лопнул сосуд, и Линус стиснул зубы, когда показалось, что Хенрик нажмет на курок. Он с недовистью смотрел на Линуса, затем опустил пистолет и произнес. «Вообще-то я хочу сказать только одну вещь. Ты, Линус, превратился в настоящий кусок дерьма». «Окей, ну вот и сказал. Теперь я могу взять телефон?» Хенрик помотал головой. «Я немного разовью эту мысль. Ты кусок дерьма, потому что относишься к другим, особенно ко мне, как к дерьму». «Трындишь про уважение, но у тебя самого этого уважения ноль. Думаешь, ты король, потому что в карманах у тебя куча маленьких пакетиков. Сам-то слышишь, как это жалко?» Все звучало иначе, когда «Да завали!» Сейчас говорю я. «Вот ты со своими гантелями бритой головой думаешь, что ты настоящий бандос, а ты всего лишь надменный. Я даже не уверен, что ты знаешь это слово. Оно означает примерно, что человек думает только о себе. Мы были друзьями, Линус». Мы выросли вместе, мы поддерживали друг друга, сейчас... Только ты, ты, ты и ты одинок. Ты тоже одинок, Хенрик, чертовски одинок. Да, но разница в том, что мне хватает ума это понимать и сожалеть об этом. Я пытался, Линус. Правда пытался. Сидел здесь как баба и плакал, потому что ты, мой лучший друг, так жесток. Но теперь с этим покончено. Надеюсь, ты сдохнешь, Линус, и на твои похороны я не приду. Последняя фраза задела Линуса. Он считал баланс силы отношений с Хенриком естественными сложившейся ситуации, а на его чувство внимания не обращал. А ведь когда-то они действительно были лучшими друзьями. Под дулом пистолета Линус увидел все в новом свете. Вариант просить прощения даже не рассматривался, поэтому он сказал. «Вот что, Хенрик, сегодня вечером будет гигантская поставка. Можешь принять ее вместе со мной. Речь идет о миллионах. мать тоже с нами. Братья-медведи снова в деле, а?» Хенрик встал с дивана, не спуская пистолета с Линуса. — Ты не слушаешь. — В самом деле не слушаешь. — Все сломалось. — Ты все сломал. — Починить это невозможно. — Я больше не хочу иметь ничего общего с тобой и твоим бизнесом, Линус. — Насрать на деньги. В основном я этим занимался ради тебя. Ну, из-за твоих угроз, конечно. Так все началось. — А сейчас закончилось. — Я завязал. — Линус, и говорю еще раз. — Надеюсь, ты сдохнешь. Линус сидел в кресле, пока Хенрик пятился к выходу. Линус услышал, как он отпер входную дверь и сказал, «Я положил пушку здесь на полку. Думаю, ты не станешь стрелять мне на лестнице». Дверь открылась и закрылась. На лестнице удалялись шаги. Линус все еще сидел в кресле.